Глава сорок Спектакль назывался «Чем дальше в лес?» И мы в наши школьные годы ни за что бы не осилили такую постановку. Сложная оркестровка, мальчики, действительно умеющие петь, бюджетно-механические деревья. К тому же хореография выходила далеко за пределы базовых па и шагов, которыми довольствовались мои сверстники. К тому же Золушка была из Нигерии, ведьма из Шэньчжэня а большой злой волк, как прошептала мне Френ, метил в бостонский Беркли на отделение музыкального театра. Это был стоящий способ отвлечься. Я всегда была счастливее всего, когда могла сидеть в темноте, выбросив из головы собственную жизнь и наблюдая вымышленную историю. В антракте я познакомилась с парой, сидевшей рядом со мной, пенсионерами из Питербора, которые сказали, что никогда не пропускают постановки Гренби. «Мы смотрели это на Бродвее в 90-е, сказала женщина, — и, клянусь, здесь ничуть не хуже». Когда свет снова погас, я сказала Френ. «Вряд ли меня теперь пустят в Гренби, да?» «Похоже на то», — прошептала она, без обид. «Конечно, будь мы современными подростками, мы были бы другими. Пусть мы оставались бы теми же наивными идиотками и испытывали больший стресс. Возможно, мы бы страдали от психосоматики». Но мы бы не замалчивали те же обиды. Это было бы что-то. Эти ребята пели и играли от всего сердца. Разве есть лучший способ как-то выразить свои юношеские чувства? Я вспомнила одного человека, которого выпустили после 43 лет в камере смертников. И он сказал, что самое лучшее на воле — это петь в душе, где ты можешь сам регулировать воду. Он сказал, «Захочу, буду петь оперу под кипятком». Еще был человек, которого выпустили после 40 лет в инвалидном кресле. Он сказал в новостях: Я не думаю о потерянном времени, потому что знаете что? Время по-любому не течет назад. Все, что есть у меня впереди, все мое, какое у вас. Его пригласили в Кемден Ярдс и подняли на ноги, чтобы он мог почувствовать траву босыми ногами. После спектакля я вернулась к Фрэн и Эн выпить пиво, и мы засиделись. Фрэн показала мне новостное видео, записанное тем утром. Эми Марч стоит перед тюрьмой штата, лицо изможденное, но взгляд непреклонный. Она говорит, «Наша победа в том, что Амар теперь знает, сколько людей верят ему. Он сказал мне, что благодарен нам за это, за то, что все больше людей понимают, что он невиновен и будут продолжать бороться за его свободу. Он готов к новым битвам. Не забывайте, что он спортсмен». Он знает, что такое выносливость. Пока я смотрела это, Фрэн стала массировать мне плечи и сказала, «Значит, запрягаемся по новой?» Глупо было с моей стороны желать Амару еще нескольких часов надежды. Но с чем еще он жил все это время, как не с надеждой, в самом чистом, неразбавленном виде? По сравнению с ним я ничего не знала о надежде. Мальчики захотели показать мне свои навыки ниндзя на заднем дворе, И я рада, что у меня хватило дури попробовать тарзанку. Я решила отставить пиво, пока мы с Фрэн не выполним, что собирались. Я хотела быть трезвой для этого. Я не собиралась обходить вдоль и поперек весь кампус. Я прекрасно все помнила с тех пор, как была здесь в 2018 году. Так что я прошла по Северному мосту, вернулась по Среднему, а затем дошла до Середины Южного, где остановилась и села, свесив ноги из-под нижнего поручня. На ветвях деревьев только-только распустились нежнейшие и малейшие листочки, желтовато-зеленые. Но внизу лесная подстилка уже цвела пышным цветом. Мох, побеги, вьюнки, несколько фиалок и первоцветов. А маленький ручей на дне оврага легко журчал, вероятно, талой горной водой. Я думала о Карлотте. Как знать, помните ли вы ее? Может, помните, что была такая колючка, к которой не подкатишь? А может, она для вас просто белый шум, как и все, что не касается ваших наваждений. Так или иначе, для меня дружба с ней значила бесконечно много. Чего я еще вам не сказала, с чем еще толком не свыклась, так это, что я приехала в Гренби, чтобы мы с Фрэн могли высыпать восьмую часть праха Карлотты в тигровую плеть. Карлотта этого хотела. Она любила это место. На мосту я снова сказала себе, что это уже произошло что мы потеряли ее целых три недели назад. Я пока гнала от себя мысли о ее детях, но я представила, что она теперь рядом со мной, что она свободно находится, где захочет. Ей было 45. Теперь ей снова стало 17. Не в том ужасном смысле, как с Талией. Вспоминать Талию в 17 все равно, что вспоминать кого-то на краю обрыва. А представлять молодой Карлоту — это представлять ее парящей в небе, когда весь мир как на ладони. Девушкой, живущей не столько на том свете, сколько до начала времени. Я вспомнила, как весной третьего курса Карлотта и Френ решили сделать мне сюрприз, когда я участвовала в гребле по хусатонику в Кенте. Я услышала, как Френ на берегу радостно скандировала мое имя, а Карлотта развернулась и показала мне задницу. Я рассмеялась и чуть не сбилась с ритма, но я обожала ее за это. И это воспоминание воскресило другое. Может, в тот же день, а может, позже, как на последнем отрезке реки я увидела бегущего вдоль берега Амара, который поехал с нами, чтобы бинтовать нас и прикладывать лед к суставам. Вода была бурой от талого снега, и две старшекурсницы отсутствовали из-за гриппа, поэтому на корме впервые оказалась напуганная второкурсница. И гребли мы хуже некуда. Даже на третье место нечего было рассчитывать. Но Амар решил, что мы соревнуемся с ним, Он дал нам обойти себя и продолжил бежать за нами, не отставая. И хотя мы плыли так медленно, что он наверняка мог обогнать нас, он этого не делал. Как только он замечал, что мы на пределе сил боремся с течением, он сбавлял ход, притворяясь, что запыхался. За пять ярдов до финиша он остановился и согнулся пополам, словно не мог больше сделать ни шагу. В этом было столько дурашливой, расточительной доброты, Даже не знаю, почему, несмотря на свинцовую тяжесть, опустившуюся мне на плечи вчера, в тот момент я испытывала удивительную легкость. Я была готова взмыть в небо. Должно быть из-за пива. Эти растения внизу, везунчики, появились раньше всех. Тем, кто родится во враге позже, душным летом, придется бороться за место под солнцем. Большинство справится. Все зеленое как-то сумело выжить. С того места, где я сидела, я видела нижний кампус и слышала крики ребят, толкавшихся на ходу в школьном дворе. Я уже забыла название большинства растений, но в классе Дэна Ремос я знала их все. Я прожила в Новой Англии всего 4 года, но узнала и усвоила из окружающего мира больше, чем за всю предыдущую жизнь в Индиане. Не говоря о жизни в Л.А., где на моей улице все время расцветает что-то новое и нереально яркое. Но я еще могу назвать вам кое-что из флоры Нью-Гэмпшира его могучих деревьев и недолговечных цветов. Триллиум волнистый, сведина канадская, болиголов, кальмия узколистная, кипарисовик лавсона, сангвинария. Подо мной и надо мной, в густых лесах, уходящих за горизонт, их листва вырабатывает сахар из чистого света. Конец аудиокниги. У меня к вам несколько вопросов. Читала Лика Кремер. Слушайте другие книги и аудиосериалы в Букмейте.